Вскочив, диверсант отбросил бритву, мгновенно вырвал из кобуры пистолет и пальнул в уже набегавшего на него капитана. Пуля полила висок. Петляя между деревьями, Гаврилов устремился вниз по склону, продолжая отстреливаться. «Уйдет, товарищ капитан!» — скинул Щербак с плеча автомат. «Отставить!» — гаркнул Тимофей. «Я сам!» Диверсант бежал грамотно.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 — Есть! — отчеканил рядовой и тот час устремился в указанном направлении. — Как твое настоящее имя? Звание? — Кривошеев, Савелий Федорович, рядовой. — Вас было трое. Что ты знаешь о том человеке, что был в плащ-палатке? В глазах диверсанта плеснула растерянность, но уже в следующую секунду лицо перекосило от боли, смяв прежнюю отропь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 Только однажды двадцатилетний артиллерист, раненый в грудь, не без труда дотопав до его койки, процедил сквозь зубы прямо в обескровленное лицо. «Еще не сдох? Не будь здесь охраной. Так я бы тебя, гада, собственными руками добил бы. А вот такие, как ты, мою семью сожгли в Белоруссии». В соседней палате лежали два раненых немца, попавшие в плен с месяц назад. Оба молодые, каждому из них не более двадцати лет.